гас 46 дня Он просыпается в испарении, взгринув на часы в изголовье, понимает, что проспал только 40 минут. Он измучен и напуган. Он, всегда считавший, что не способен причинить кому бы то ни было страдания или вред, сегодня утром отправил на тот свет двоих ни в чём не повинных людей. Да, ему уже приходилось уничтожать заключённую в человеке вселенную, но для этого всегда были основания. Ему приснилось, что девушка, торговавшая на набережной, пришла к нему. и вместо того, чтобы осудить, благословляет. Он плачет у неё на груди, просит простить, а она, не обращая внимания на его слова, гладит по голове, утешает. Оливия велика душе и прощение. И теперь он спрашивает себя, заслуживает ли его любовь к Еве этой жертвы? И предпочитает думать, что да. Если девушка попалась ему, если дело выгорело легче, нежели он предполагал, стало бы для всего произошедшего есть какая-то причина. Усыпить бдительность друзей Джавица оказалось не трудно. Он знал этот тип людей. Они натренированы и обучены реагировать стремительно и точно, а помимо того, фиксировать любое подозрительное движение, интуитивно угадывать опасность. Они бы сомнения поняли, что он вооружён, и долго держали его под наблюдением. Потом решили, что он не представляет опасности и расслабились. Не исключено даже, что приняли его за своего брата-охранника, высланного вперёд проверить обстановку, убедиться, что хозяину ничто не угрожает. Хозяина у него не было, а угрозу представлял он сам. Войдя в павильон и определив свою следующую жертву, он уже не мог отыграть назад, иначе престал бы уважать себя. Он заметил, что дорожка, ведущая к этому павильону под парусиновым навесом, охраняется. Но ведь ничего не стоит пройти через пляж. И побыв 10 минут, он вышел, надеясь, что друзья Джавица заметят это. Развернулся, сошёл по спуску, предназначенному только для постояльцев отеля Мартинес. Пришлось показать магнитную карту, заменяющую ключ от номера, и вновь двинулся туда, где происходило действо. Идти по песку в башмаках было трудно, и Игорь вдруг заметил, как он устал, и от перелёта, и от болезливого ощущения, что задумал нечто невозможное. Яд напряжения, так и не покинувшего его после того, как он уничтожил мироздание бедной девушки, торговавшей кустарными сувенирами, а вместе с ней многие и многие будущие поколения. Однако отступать было поздно. Прежде чем снова появиться под навесом, он достал из кармана бережно сохранённую трубочку, торчавшую из стакана с соком. Открыл маленький стеклянный пузырёк, который показывал Оливии, только вопреки его словам, содержал он не бензин, а совершеннейшую ерунду: и голку, и кусочек пробки. В нём он проделал отверстие по диаметру соломинки. Потом в ночь появился на празднестве в павильоне уже переполненным гостями, которые обмениваясь приветственными возгласами, поцелуями и объятиями, бродили там с коктейлями всех цветов радуги. Это и руки занимает, и помогает скрасить ожидание той минуты, когда начнётся угощение, и можно будет наконец поесть. Весьма умеренно, впрочем, потому что следует соблюдать диету. особенно после пластических операций. А кроме того, предстоит ещё ужин, где, если даже совершенно не хочется, придётся есть, ибо так предписывают правила хорошего тона. Большую часть приглашённых составляли люди среднего возраста. Язначало это, что сюда созвали профессионалов. Возраст их играл игрой на руку, поскольку все они уже были вынуждены пользоваться очками. Здесь никто их, разумеется, не надевал, пугая с того, как ужасно звучат эти слова старческая дельназоргость. Здесь все обязаны одеваться и выглядеть как подобает людям в расцвете сил, чей дух вечно молод, а бодрость завидна. И притворяться, что чего-то не заметили от того лишь, что не обратили внимания, тогда как на самом деле попросту не разглядели. И только двое гостей видят всё и вся. Друзья джавица. Но на этот раз наблюдают за ними. Игорь поместил иголку в трубочку и сделал вид, что снова подтягивает через неё сок. Стайка хорошеньких девушек у стола притворялась, что очень внимательно слушает экстравагантные истории уроженцы Ямайки, хотя на самом деле каждая из них раздумывала, как бы получше отбить его у соперниц и затащить в постель. Ибо молва приписывает обитателям этого острова необыкновенную сексуальность. Игорь приближается, вынимает трубочку и через неё выдувает иголку в сторону своей жертвы. И увидев, как Джавиц Уайлд схватился за поражённое место, отходит, чтобы вернуться в отель, подняться в свой номер и попытаться заснуть. Яд курара, которым индейцы Южной Америки смазывали перед охотой наконечники своих копий и дротиков, и сейчас применяется в европейских клиниках, чтобы для облегчения работы хирурга отключить под контролем аппаратуры, разумеется, те или иные группы мышц. А доза, которая содержалась на кончике иглы, выпущенной из трубочки, птица замертво падает с неба через 2 минуты. просёнок организирует четверть часа, а крупное млекопитающее, такое как человек, гибнет через 20 минут. Яд парализует окончание двигательных нервов всей поперечно-полосатой мускулатуры, а следовательно и той, что участвует в дыхании. И это приводит к удушью. Самое любопытное, или, если угодно, самое скверное, что жертва, оставаясь в полном сознании, не может не позвать на помощь, не остановить медленный процесс своего умирания. Если индейцам в сельве случится поранить палец об отравленное копьё или стрелу, они знают, что пострадавшему надо сделать искусственное дыхание рот в рот и дать противоядие, изготовленное из целебных трав. Его постоянно носят с собой, ибо такие случаи нередки. А в городах, сколь бы энергичные меры по реанимации не принимали парамедики, абсолютно никакого эффекта они не добьются, ибо считают, что имеют дело с сердечным приступом. Игорь шёл в отель, не оборачиваясь. Он знал, что сейчас один из друзей ищет злоумышленника, а другой вызывает скорую. Но даже эти прибудут без задержки, всё равно ничем не помогут, потому что не поймёт, что произошло. Люди в зелёных жилетах обступят пациента, выгрузят из машины дефибриллятор, аппарат, который разрядом тока может запустить остановившееся сердце, и портативный электрокардиограф. Но при поражении ядом курара сердечная мышца страдает в самую последнюю очередь, а сердце продолжает биться даже после того, как происходит смерть мозга. Они не заметят на ленте никаких признаков патологии. Они сделают внутривенное вливание, сочтя, что человеку стало плохо от жары или что он чем-то отравился. И произведут все требующиеся по науке манипуляции и, может быть, даже наложат кислородную маску. А к этому времени 20 минут уже истекут. Игорь желал Джавицу, чтобы ему не успели помочь. В противном случае он до конца дней, подключённый к системе жизнеобеспечения, останется на больничной койке в статусе овоща. Да, он предусмотрел всё. Прилетел во Францию на личном самолёте, чтобы можно было провести с собой пистолет и отравляющие вещества, раздобытые благодаря связям с чеченским криминалитетом, действующим в Москве. расчитал по секундам и тщательно отработал, как перед важными деловыми переговорами, каждый свой шаг, каждое движение. Список намеченных жертв он держал в голове. Лишь одну из них он знал лично. Все прочие должны быть людьми разного возраста, разной национальности, разных социальных сословий. Он месяцами изучал дела серийных убийц, запуская компьютерную программу, пользующуюся большей популярностью среди террористов, потому что не оставляет следов розысканий и исследований. Он принял все необходимые меры к тому, чтобы потом, когда миссия будет выполнена, можно было уйти незамеченным. Он обливается потом. Не, дело тут не в раскаянии. Ева, наверное, заслуживает приносимых ради неё жертв, а в бессмысленности все этой изотерии. Да, совершенно очевидно, что женщина, которую он любит больше всего на свете, должна знать, что он способен на всё, даже на уничтожение миров. Но всё же, стоит ли быть может, наступает миг, когда следует принять свой удел, не становиться против течения событий, и люди тогда сами войдут в чувство и разум. Он устал. Он не в силах больше рассуждать здраво. И как знать, быть может, мученичество лучше убийства. Быть может, лучше сдаться, предаться воле судьбы и тем самым принести любви самую большую жертву собственную жизнь. Не так ли поступил Иисус по отношению к миру? Не было ли это самым наглядным уроком людям, которые, увидев его побеждённым и распятым на кресте, подумали, что на этом всё и кончится? И расходились тогда ликуя от одержанной победы, гордясь ею и не сомневаясь, что с этой проблемой они покончили навсегда. Он збит с толку. Он собирался уничтожать миры, а не предлагать свою свободу в обмен за любовь. Девушка с густыми бровями, похожа на пречистую деву, на богоматерь скорбящую. Он идёт в ванную, подставляет голову под струю ледяной воды. Должно быть, всё это от недосыпа, нового места, разницы во времени или от того, что он всё-таки сделал такое, на что считал себя неспособным. Он вспоминает обед, который дал перед мощами Святой Магдалины. И всё же, правильно ли он поступает? Ему нужен знак. Само пожертвование. Да, он уже и раньше думал об этом, но лишь теперь, обогатившись опытом двух уничтоженных сегодня утром мирозданий, стал ясно осознавать, что же происходит на самом деле. Предаться всецело, полностью верит свою плоть рукам палачей, а те судят только по деяниям, забывая о намерениях и причинах, побуждающих к совершению любого поступка, который в обществе считается предосудительным. Иисус, а он понимал, что любовь, заслуживая чего угодно, получит его дух, и Еве останется его душа. Она поймёт, что он оказался способен принести себя в жертву обществу, причём ради неё. Ему не грозит гильотина. Смертная казнь во Франции отменена давным-давно. Но, скорее всего, он проведёт в заключении многие годы. Ева раскаивается в своих грехах, будет навещать его в тюрьме, приносить передачи, у них найдётся время поговорить, подумать, и для любви тоже. Хотя их тела не будут соприкасаться, но души наконец-то станут ближе, чем когда бы то ни было. Даже если им придётся долго ждать той минуты, когда можно будет жить вместе в том доме, который он задумал построить на берегу Байкала, это ожидание очистит их и осиянит благодатью. Да. Надо пожертвовать собой. Он закручивает кран, какое-то время смотрит на своё отражение в зеркале, но видит там не себя, но агнца, снова обречённого на заклание. Он надевает то же, что было на нём утром, спускается на улицу, идёт к тому месту, где сидела обычно маленькая продавщица со своим товаром, а потом подходит к первому же полицейскому. Девушку, которая торговала здесь, убил я. Полицейский разглядывает его: элегантно одет, но волосы растрёпаны, под глазами синяки. Кустарными поделками? Игорь кивает, подтверждая: да. ту самую. Полицейский отвлекается и приветливо кивает проходящей мимо паре, нагруженной пластиковыми пакетами из супермаркета. Вам бы нанять кого-нибудь, что же самим-то таскать? Ну, только если вы будете платить ему жалование, отвечает с улыбкой женщина. В этой точке земного шара никого нанять невозможно. Ну да, у вас каждую неделю новое колечко с бриллиантом. Так что едва ли дело в этом. Игорь ошамлённо взирает на них. Ведь он только что сознался в преступлении. Вы поняли, что я вам сказал? Сегодня очень жарко. Вам бы надо немного отдохнуть, поспать. Каннам есть что показать своим гостям. Но как же с этой девушкой? Вы были знакомы с ней? Я никогда прежде её не видел. Утром она стояла здесь. Я Вы увидели, как подъехала скорая помощь и кого-то погрузили в машину на носилках. Всё понятно. И вы решили, что её убили. Не знаю, откуда вы приехали, не знаю, есть ли у вас дети, но прошу, будьте поосторожнее с наркотиками. Вот говорят, что от них не так уж много вреда, а поглядите, что случилось с этой бедной девочкой-португалкой. И удаляется, не дожидаясь ответа. Игорь думает: Надо настоять на своём, сообщить всякие подробности. Но примут ли его всерьёз в этом случае? Всякому ясно, что нельзя убить человека средь бела дня на главном проспекте Кан. Что ж, тогда он расскажет, как опять же на глазах у многочисленных гостей погасла ещё одна галактика. Ноблюститель порядка и слуга закона даже не стал его слушать. Что же это за мир? Неужели, чтобы к тебе отнеслись всерьёз, надо выхватить из кармана пистолет и поднять пальбу? Неужели, чтобы тебе наконец поверили, надо бесчинствовать, подобно варвару, который не ищет основания для своих действий? Игорь, провожая глазами удаляющегося полицейского, тот пересекает улицу и входит в кафе, решает постоять здесь ещё. Быть может, тот передумает. решит всё же проверить или получит какое-нибудь распоряжение из участка, и тогда захочет вновь поговорить с этим странным прохожим, разузнать у него о совершённом преступлении. Но он почти уверен, этого не произойдёт. В ушах ещё звучит реплика полицейского насчёт нового колечка с бриллиантом на пальце женщины. Быть может, он знает, откуда это кольцо. Да, конечно, нет. В противном случае полицейский бы уже отвёл её в участок и привлёк за контрабанду. Для женщин, разумеется, бриллиант магически возник на прилавке ювелирного магазина после того, как, об этом неизменно упоминают продавцы, был огранён бельгийскими или голландскими мастерами. В зависимости от чистоты воды, каратности, типа огранки, цена может колебаться от нескольких сотен евро. Да суммы большинству простых смертных представляющиеся заоблачной. Бриллиант, который ещё называют алмаз, это, как всем известно, отшлифованный, огранённый алмаз, то есть кусок углерода, подвергшийся воздействию времени и высокой температуры. Поскольку это неорганическое вещество, невозможно точно сказать, сколько же этого самого времени ушло на изменение его структуры. Однако геологи оценивают срок в диапазоне от 300 миллионов до 1 миллиарда лет. Образуется такой минерал обычно на глубине 150 километров и постепенно продвигается ближе к поверхности земли, что позволяет осуществлять добычу. Алмаз самое твёрдое и прочное вещество в природе, и обрабатывать его можно только с помощью другого алмаза. Мелкие частицы, остающиеся после огранки, используются в промышленности, в шлифовальных станках, например. А иного предназначения у бриллианта нет. Он пригоден исключительно для того, чтобы служить украшением. И назначение у него только одно быть бесполезной драгоценностью. Бриллиант это наивысшее выражение человеческой суетности. Несколько десятилетий назад, когда мир вроде бы начал возвращаться к социальному равенству и практичности, бриллианты стали исчезать с рынка. И так продолжалось до тех пор, пока крупнейшая горнорудная компания со штаб-квартирой в Южной Африке не прибегла к услугам одного из лучших в мире рекламных агентств. Одни представители суперкласса обрели других, и в результате поисков и усилий родилась на свет одна единственная фраза из трёх слов. Бриллианты это навсегда. И готово. Проблема решилась. Ювелирные фабрики вложились в идею, и отрасль вновь стала процветать. Если бриллианты это навсегда, Нет лучшего средства, чтобы выразить свою любовь, которая теоретически тоже вроде бы полагается быть вечной. Нет более верного признака, чтобы отличить суперкласс от миллиардов тех, кто находится в основании этой пирамиды. Спрос на драгоценные камни увеличился, цены взметнулись. А через несколько лет южноафриканская компания, диктовавшая законы на международном рынке, увидела, что всё пространство вокруг неё завалено трупами. Игорь знает об этом не понаслышке. Когда понадобилось пресечь межплеменную резню, ему пришлось весьма тяжко. Но он не жалеет об этом. Удалось предотвратить гибель многих и многих тысяч, хотя почти никому об этом не известно. Он лишь мельком упомянул о своём участии в тот день, когда они ужинали с Евой на берегу Байкала, и распространяться на эту тему не стал. Когда творишь доброе дело, пусть правая рука не ведает, что делает левая. Он спас, выкупил за бриллианты много жизней, о чём никто никогда не узнает. А полицейский, не принявший всерьёз речи преступника, который признался в своих грехах, и вместо этого восхищался бриллиантом на пальце у женщины, несущей из супермаркета пакеты с туалетной бумагой и гигиеническими средствами, оказался в профессиональном плане не на высоте. Ему не в дамёк, что в этой бесполезной отрасли крутится 50 миллиардов долларов в год. занята целая армия тех, кто добывает алмазы, кто перевозит их, охраняет, обрабатывает, гранит оправляет, страхуют, торгуют ими оптом и в роскошных ювелирных магазинах. Он не знает, что долгий путь от рудника до прилавка лежит через грязь и кровь. В грязи копошится тот, кто посвятил жизнь поиску камня, который сделает его богатым. Он находит и продаёт по 20 долларов то, что посетителю бутика обойдётся в 10.000. Но считает, что накладе не остаётся, потому в его краях люди не зарабатывают и полусотни долларов в год. И пяти камешков достаточно, чтобы жизнь его была счастливой, хоть и короткой. Пока ещё не придумали условия труда хуже, нежели те, в которых работает он. От него камни переходят в руки неведомых скупщиков. А затем без задержки переправляются к нерегулярным армиям в Либерию, Конго или Анголу. Некто в сопровождении дозубов вооружённой охраны отправляется на тайный аэродром. Из приземлившегося самолёта выходит респектабельный господин в деловом костюме, а за ним другой, одетый попроще и с чемоданчиком в руках. Некто холодно приветствует прилетевших. А потом передаёт им несколько маленьких свёрток в пакетиках. То ли из суеверия, то ли ещё по какой причине они изготовлены из старых чулок. Тот, что одет попроще, достаёт из кармана специальный окуляр, вставляет его в левый глаз и начинает проверять один камешек за другим. Часа через часа полтора он получает представление о товаре и вынув из чемоданчика высококачественные электронные весы, высыпает в чашку содержимое чулок. На клочке бумаги ведутся подсчёты. Затем товаровесы прячут в чемоданчик, и по знаку элегантного господина пять или шесть охранников начинают выгружать из самолёта большие ящики. Их ставят на землю у полосы, а самолёт улетает. Вся операция занимает обычно полдня. Ящики вскрывают. В них снайперские винтовки, противопехотные мины, осколочные гранаты. Оружие раздают наёмникам и солдатам, и очень скоро в стране происходит государственный переворот, жестокость которого превосходит все представления о добре и зле. Вырезают поголовно целые племена. насилуют женщин, дети остаются сиротами, а многие, подрываясь на минах, ещё и колеками. Тем временем за тридевять земель оттуда, где-нибудь в Антверпене или в Амстердаме, серьёзные, сосредоточенные люди, осторожно, бережно, любовно, испытывая творческий восторг от собственного искусства, обрабатывают камни, И вспышки искр, блистающих на каждой новой грани этого преображённого временем углерода, завораживают их. Алмаз, поддаваясь алмазу, становится бриллиантом. На одном конце в отчаянии гласят женщины, и небо задёрнуто пеленой дыма. На другом из окон хорошо освещённых комнат видны старинные прекрасные дома. В 2002 году ООН принимает резолюцию Процесс Кимберли, требующую прослеживать происхождение алмазов и запрещающую ювелирам приобретать те, что привозят из зоны боевых действий. На какое-то время респектабельные огранщики пользуются услугами южноафриканской корпорации, монопольно поставляющей им материал. Но вслед за тем находятся способы сделать бриллиант законным. Резолюция же служит лишь для того, чтобы политики могли сказать: "Мы делаем всё, чтобы закрыть доступ на рынок кровавым бриллиантам". 5 лет назад Игорь, обменивавший камни на оружие, собрал маленький отряд, предназначенный для того, чтобы прекратить кровопролитную междоусобицу на севере Либерии и достиг своей цели. Убиты были только убийцы. В деревне вернулся мир, а бриллианты стали покупать американские ювелиры, не задавая ни скромных вопросов. Если общество потворствует преступлению, у человека есть полное право сделать то, что он считает наиболее верным. Нечто подобное произошло несколько минут назад на пляже. когда убитые будут обнаружены, кто-нибудь из должностных лиц скажет всегдашнее: делается всё возможное, чтобы установить личность убийцы. Как же установите вы? Великодушная, как всегда, судьба снова указывает ему каким путём следовать. Мученик не получит воздаяния. Да, Ева, наверное, будет страдать в разлуке с ним. Ей не с кем будет разговаривать, ожидая долгими ночами и нескончаемыми днями его освобождения. Она будет плакать всякий раз, когда представят его в холодной и сырой тюремной камере. Но когда придёт час окончательно отправиться в дом на берегу Байкала, годы, наверное, уже не позволят им пережить и осуществить всё задуманное. Полицейский выходит из кафе. Как вы всё ещё здесь? Чем я могу помочь вам? Вы заблудились? Нет, благодарю вас, всё в порядке. Послушайте моего совета, отдохните. В эти часы на солнце быть очень опасно. Он возвращается в отель, принимает душ. Просит телефонистку разбудить его в 4 часа. До тех пор он успеет выспаться, обрести необходимую ясность мысли и не повторять того дурацкого поступка, который только что и два не нарушил все его планы. Потом, позвонив в портье, заказывает столик на террасе. Когда проснётся, там хорошо будет выпить чаю в тишине и спокойствии. Потом долго глядит в потолок, ожидая, когда придёт сон. Происхождение бриллианта никого не волнует, лишь бы сверкал. На этом свете одна только любовь заслуживает абсолютно всего. Всё прочее противоречит законам логики. Игорь снова, как уже случалось с ним не раз, предчувствует ощущение безграничной свободы. Постепенно исчезают смятение и растерянность, голова работает отчётливо. Он отдал свою судьбу в руке Иисуса. Иисус решил, что он обязан исполнить своё предназначение. Он засыпает, не испытывая ни малейшего чувства вины.